Август 2002. Ночная встреча. Прежде чем ехать дальше в Голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки. — Не одинок тебе здесь, папаш? — спросил Томас. Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика. — Ничего. А как тебе Марс нравится, старина? — Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе «Вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода, это же настоящий цирк, это марсианская погода». Днем жарищацкая, ночью адский холод, а необычные цветы, необычный дождь, неожиданности на каждом шагу. Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку переменить обстановку. Молодежи с ним говорит недосуг. Другие старики и мост очертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть кругом развлечения. Вот подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно — снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное. Мне бы только заработать на пропитание — Да чтобы еще оставалось время примечать, до да чего же здесь все не так? «Неплохо ты сообразил, папаша», — сказал Томас. Его смуглые руки лежали, отдыхая на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник. «Уж я больше ничему не удивляюсь», — продолжал старик. «Гляжу! И только». Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот на выворот. Почва, воздух, каналы, туземцы. Правда, я еще ни одного не видел, но говорят, они тут где-то бродят. Часы. Мои часы, и те чудят. Здесь даже время шиворот на выворот. Иной раз мне сдается, что я один оденешенник на всей этой проклятой планете. Больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я восьмилетний мальчишка. Сам махонький, а все кругом здоровенное. Видит Бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь. Я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на Рождество 70 лет назад. Не знаю, держал ли ты в руках такую штуку, их калейдоскопами называют. Внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура. А поглядишь сквозь нее на солнце, дух захватывает, сколько узоров. Так вот это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуя от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе, проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке? Гони доллар пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.